Глава 16. Экипаж остановился у калитки, через которую Элеонора выходила. В любое другое время девушка смогла бы оценить этот жест, позволявший ей вернуться в дом незамеченный. Но сейчас она была слишком зла на лорда Уилморта, распоряжавшегося женой, словно та была его собственностью. Хотя Элеонора действительно была его собственностью. Более того, она была обязана ему жизнью и свободой. При мысли об этом девушка вскочила и закружила по гостиной, где сидела уже битых полчаса, пытаясь совладать с собственным гневом. Огонь в камине ярко вспыхнул. Дом уже привычно вздрогнул, с явным укором скрипнув ставнями. «Вы решили спалить этот мавзолей?» Веселый голос заставил девушку вздрогнуть. Дом возмущенно хлопнул дверью, Элеонора задрала голову. «Леди Альмерия, что вы здесь делаете?» «Скучаю». Призрак грациозно спустился и замер над полом. «Мой драгоценный племянник установил защиту и на свое ведомство, и на королевский дворец, а ходить без приглашения даже к своим друзьям я считаю неприличным. К тому же, увидев меня, кто-нибудь может упасть в обморок». И Леонора невольно улыбнулась, представив себе, как леди Альмерия пикирует с потолка во время бала. «Ваше появление произвело бы фурор». Особенно укладиль. Вы ведь туда ездили, верно? Да, Элеонора недоверчиво посмотрела на леди Альмерию. Это вы подслушали разговор, а потом сказали племяннику, где я. Сохрани меня три едины от ваших семейных ссор. Призрак тетушки сделал оберегающий знак. В отличие от вашей горничной, я молчала, как рыба. Мэри Джейн, она не могла предать меня. Она лишь рассказала лорду Уилмарту о вашем разговоре. Насколько я знаю, этот несносный мальчишка угрожал ей своим даром. Не думаю, что он действительно собирался натравить всему на бедную женщину, но этого оказалось достаточно». И Леонора скрипнула зубами. «Это переходят все границы», – прошипела она. «О, у Джона их никогда не было, иначе он не стал бы тем, кем стал». Альмерия расправила оборки на платье и вновь подняла глаза на собеседницу. «Скажите, могу ли я быть с вами откровенной?» «Думаю, да». «Хорошо», – тетушка покусала губу. «Видите ли, мой племянник Джон, он неплохой человек, но как бы это помягче выразиться. За последние годы очерствел. Он столько раз оказывался прав, видел предательство, жадность, похоть» что совершенно перестал считаться с мнением других людей. И не только людей. «Скажите проще. Ваши советы он ни в грош не ставит», слегка язвительно отозвалась Элеонора. «Верно. Но это не значит, что я перестану советовать ему. И если позволите, и вам». «Мне?» – девушка нервно усмехнулась. «Что же вы собираетесь мне посоветовать?» «Не хоронить себя здесь». Альмерия многозначительно взглянула на нее. «Особенно, если вы хотите покорить моего племянника». «С чего вы решили, что я собираюсь кого-то покорять?» И Леонора даже задохнулась от возмущения. «Он ваш муж, не так ли? К тому же лорд Уилморт – привлекательный мужчина, а вы – красивая молодая женщина, его жена, которую он отправил домой, а сам пошел к любовнице», не сдержалась девушка. Леди Альмерия улыбнулась. «Вас это задевает, верно?» Элеонора хотела возразить, но под насмешливым взглядом опустила голову. «Это задевает мою гордость», — призналась она. «Да, Джон поступил некрасиво», — подтвердил призрак. В ответ Элеонора пожала плечами. «О, лорд Уилмарт волен поступать, как ему угодно!» Камин за спиной вновь вспыхнул, а Элеонора закружила по комнате. «Я понимаю, что обязана ему своей свободой и, может быть, даже жизнью, но ведь это не дает ему права вести себя со мной так, так...» Она всплеснула руками, поскольку не могла подобрать нужных слов. «Отвратительно!» – подсказала леди Альмерия, с улыбкой наблюдавшая за девушкой. «Именно!» – воскликнула та и тут же осеклась. «Знаю, это просто неприлично, и я не должна говорить такое о собственном муже, но...» «Но он это заслужил», — кивнул призрак. «И мне кажется, дорогая, что настала пора проучить его». «Интересно, как?» «Очень просто. Начните вести себя так, как вели до всех этих событий. Выезжайте, встречайтесь с друзьями». «У меня не осталось друзей», — Илеонора сказала это резко. «Они испарились». «Тогда заведите новых. Наслаждайтесь жизнью, ведь она так коротка». Как ни старалась Альмерия говорить весело, в голосе слышались грустные нотки. Илеонора хотела возразить, но в памяти пронеслись казематы, глумливая улыбка следователя и ледяной взгляд зеленых глаз начальника тайной канцелярии. Под проницательным взглядом призрака Илеонора опустила голову. «Вы правы», — с горечью произнесла она. «Я должна довольствоваться тем, что мне предлагает муж». «Что за глупости?» фыркнула леди Альмерия. «Дорогая, вы просто бросаетесь из крайности в крайность. А что мне еще остается делать?» «Да что угодно!» Призрак пожал плечами. «Вы красивая молодая женщина, у которой было много поклонников. Вы вышли замуж за первого лорда империи. Что заставляет вас сидеть целыми днями дома? Предлагаете мне стать одной из тех дам, которые бегут от скуки, посещая все мероприятия? Скажем так, прогулка верхом в парке вам не повредит, как и общение с друзьями. А если я не желаю с ними общаться?» И Леонора упрямо вскинула голову, вдруг напомнив Альмерии норовистую лошадь. «Тогда вам стоит выехать на Кьяре. Согласитесь, немногие осмелятся подойти к мору. Девушка кинула на призрака задумчивый взгляд. Мысль выехать верхом на вороной кобыле была слишком соблазнительной. К тому же таким образом она могла, не нарушая приличий, выказать неповиновение мужу, приказавшему оставаться дома. «Кьяра признала вас!» — леди Альмерия уловила сомнения собеседницы. «Да и вам неплохо было бы прокатиться верхом. Подумайте, какой фурор вы произведете в парке!» «Вот уж чего бы мне меньше всего хотелось сделать!» Пробурчала девушка скорее из чувства противоречия. Истинная женщина, она уже предвкушала удивленно восхищенные взгляды, которыми ее будут провожать. Хотя вы правы, к яре вредно все время стоять в дневнике. Альмерия довольно хмыкнула. Но это не значит, что я собираюсь общаться хоть с кем-то, предупредила Элеонора. Вам и не надо. Жена лорда Уилмарта может себе позволить быть надменной, кивнул призрак растворяясь в воздухе. Леди Альмерия оказалась права. И Леонора поняла это, как только выехала на Вороной Мора. К удивлению Реджи, возражавшего против этой авантюры, Кьяра спокойно позволила себя оседлать и теперь, горделиво изгибая шею, горцевала по аллее, словно демонстрируя всем свою всадницу. Реджи настоял на том, чтобы сопровождать госпожу лично и следовал чуть позади на гнедом мерения. Илеонора заметила, что парень слегка нервничает, но решила, что он беспокоится, хватит ли у хозяйки сил справиться с норовистой лошадью. Сама Кьяра то и дело закладывала уши и пускала дым из ноздрей, отгоняя особо настырных людей, непременно желающих поприветствовать жену лорда Уилмарта. Илеонора прорысила пару кругов по парку и уже хотела возвращаться домой, когда в ворота в окружении шести гвардейцев въехала изящная ландо королевы. Изабелла правила сама, ее грум сидел на запятках и сурово следил за действиями своей подопечной. При виде жены лучшего друга Изабелла расплылась в улыбке и приветливо помахала рукой. Пришлось подъехать. «Ваше Величество!» Девушка грациозно склонила голову. «Леди Уилмарт, кивнула королева. В темных глазах плясали огоньки смеха. «Вижу, вам покорно и Моро?» «Лишь одна» — Элеонора погладила лошадь. Кьяра довольно фыркнула, вновь выпустив из ноздрей дым. «Она прекрасна», — искренне восхитилась Изабелла. «Надеюсь, вы уже оправились от событий вчерашней ночи». Элеонора внимательно посмотрела на королеву и лишь потом сообразила, что та говорит о нападении на карету. «Да, благодарю вас». «Не стоит». Изабелла вновь улыбнулась. А вот и ваш муж. Королева кивнула на ворота. И обернулась, чтобы увидеть, как лорд Уилмарт подъезжает на своем вороном жеребце. Ваше Величество, Некромант поклонился с изяществом, присущим лишь тем, кто часто общался с венценосными особами. Рад встречи. Я тоже лорд Уилмарт. Изабелла передала вожжи груму. Как прошла ночь? «Незабываемо!» – некромант пристально посмотрел на собеседницу, словно передавал послание. «Вы же в курсе происходящего?» «Да, Генрих передал мне вашу просьбу», – подтвердила королева. «Что ж, наверняка вы желаете проехаться с супругой. Не смею вас больше задерживать». Она умело взмахнула кнутом, и Ландо покатила по аллее. «Надеюсь, Элеонора, вы не станете противиться приказу Ее Величества» поинтересовался лорд Уилморт, провожая Ландо взглядом. Девушка лишь пожала плечами и направила свою лошадь рядом с конем мужа. Часть дороги они ехали молча. Тропинка причудливо изгибалась, и Элеонора вдруг поняла, что они с некромантом остались одни. Реджи отстал, повинуясь знаку своего господина. Раньше она никогда не была в этой части парка, хотя девушка могла поклясться, что знала его весь но эти высокие кусты с темно-красными листьями, скрывавшие всадников от посторонних глаз, и кленовые аллеи, сейчас казавшиеся золотыми, были ей совершенно незнакомы. В воздухе пахло осенней сыростью, словно девушка очутилась в лесу. Озираясь по сторонам, Элеонора невольно натянула повод, заставляя лошадь перейти на шаг. К Кьяра недовольно фыркнула, но подчинилась. Лорд Уилморт остановился, поджидая, пока спутница догонит его. «Здесь никого нет», – она вопросительно взглянула на мужа. «Да, я заметил», – усмехнулся он. «Хотите пройтись галопом? «Здесь?» – ужаснулась девушка. Носиться, сломя голову в королевском парке, было сродни появлению в неглиже на оживленных улицах города. В свое время Элеонора получила на этот счет строжайшие указания от опекавшей ее – в первый сезон «Кузины матери». «Только здесь и можно. Догоняйте, если осмелитесь». Лорд Уилморт выслал своего коня вперед. И Леоноре оставалось последовать примеру мужа, надеясь, что никто не заметит столь вопиющее нарушение приличий. Кьяра легко отгнала жеребца. Лошадь буквально парила над землей. Следуя изгибом едва заметной тропинки, кони достаточно долго мчались бок о бок, позволяя всадникам насладиться скачкой. Наконец некромант перевел жеребца в шаг и посмотрел на жену. Она слегка запыхалась. Золотистые рыжие волосы выбились из-под шляпки, а янтарные глаза горели. «Не устали?» Девушка покачала головой. «Нет, это было чудесно!» «Я рад!» Он тронул коня, чуть выдвигаясь вперед, чтобы указывать путь. «Надо дать лошадям отдохнуть!» «Да!» Конечно, Элеонора выпустила повод, предоставив к Яре самой идти следом за конем некроманта. Парк вокруг больше напоминал лес. Высокие деревья, нескошенная трава, на которой яркими пятнами выделялись опавшие листья. Странно, что здесь никого нет. Девушка удивилась, как гулко прозвучал ее голос. Ничуть, некромант улыбнулся. Эта часть парка скрыта от остальных магической завесой. «Те кусты?» – она невольно оглянулась, вспомнив, как нежно коснулись ее ветки, когда она следовала по тропинке за мужем. «Да. И кто знает об этой части парка?» «Генрих?» «Изабелла?» «Я?» Лорд Уилмарт помолчал и многозначительно добавил. «А теперь и вы можете пройти сюда. Только прошу вас соблюдать осторожность. Генрих специально создавал это место, чтобы иметь возможность побыть в одиночестве». Странно, никто не заметил, что мы пропали. Все были заняты созерцанием Ландо Ее Величества, отмахнулся некромант. Догадка заставила Элеонору ахнуть. — Это вы попросили королеву. Лорд Уилмарт широко по улыбнулся. — Не буду спорить. — Но зачем? — Если я скажу, что хотел побыть с вами наедине, вы поверите? — Нет. Зеленые глаза озорно блеснули. «Тогда не скажу». Элеонора невольно улыбнулась в ответ, но тут же подумала про колодиль. Улыбка сползла с лица. Лорд Уилморт бросил на жену проницательный взгляд и покачал головой. Остановив коня, он спешился и подошел к жене, подхватил за талию, помогая спрыгнуть на землю. Теперь она оказалась в ловушке между мужем и Кьярой, спокойно стоявшей за спиной. Чтобы не потерять равновесие, Девушка вынуждена была положить ладони на плечи мужа. Сквозь ткань сюртука она чувствовала тепло его тела. Элеонора подняла голову и заметила, что некроман слишком пристально смотрит на нее. Его глаза потемнели. От этого взгляда дыхание перехватило, а сердце забилось чаще. Время, казалось, остановилось. «Мне кажется, я должен извиниться», хрипло произнес лорд Уилмарт. От этой хрипотцы по телу пробежали мурашки. «Извиниться?» Губы почему-то не слушались, слова давались с трудом. «За что?» «Вам виднее, за что именно мне предстоит просить прощения!» Он дерзко усмехнулся и все-таки разжал руки. Отступил на несколько шагов назад, позволяя Элеоноре прийти в себя. Она задумчиво посмотрела на мужа. «И все-таки, зачем вы привели меня сюда?» «Чтобы прояснить недоразумение, возникшее между нами сегодня утром», он пожал плечами. «По-моему, между нами все предельно ясно, милорд». При упоминании об утренних событиях волшебство заброшенного парка рассеялось, и Леонора уже жалела, что поддалась соблазну и последовала за мужем. «Вот как!» – вкратчиво произнес некромант. «И именно поэтому сегодня утром вы влепили мне пощечину». Она опустила голову. Я не должна была. Некромант отмахнулся. На самом деле я ожидал чего-то подобного, даже заготовил магический щит. Почему вы не воспользовались своим даром? Я совсем забыла про него, Илеонора робко улыбнулась. Кто бы мог подумать, хмыкнул лорд Уилмарт. Вы полны сюрпризов. Кстати, о сюрпризах. С чего вдруг вы поехали к кладиль? Я... я не знаю. Чтобы лорд Уилмарт не заметил ее полыхающих от стыда щек, девушка сделала вид, что хочет стянуть перчатку. «Просто услышала, что вы часто там бываете». «И решили призвать владелицу борделя к ответу? Или сразу собирались спалить этот вертеп?» Возмущенная последним предположением, леди Уилморт строго взглянула на мужа. Он улыбался. Заметив, что в янтарных глазах бушуют пламя, Некромант подошел к девушке вплотную, приподнял голову за подбородок, заставляя смотреть прямо ему в глаза. «Согласитесь, визит туда был бы верхом глупости», прошептал он, наклоняясь так близко, что дыхание опаляло кожу. «Я... я не собиралась заходить». Словно зачарованная девушка смотрела в глаза некроманта. «Сейчас они казались почти черными». «Тогда что?» «Не знаю». Тьма кошка ластилась у ног, плескалась вокруг, отсекая хозяина и его жертву от остального мира. Подчиняясь медленно разгорающемуся внутри огню, Илеонора сама потянулась к губам мужчины. «Элли!» – выдохнул некромант, сжимая девушку в объятиях. От поцелуя закружилась голова, заставив забыть обо всем, кроме этих обманчиво податливых губ, этих ладоней, нежно ласкающих спину, этого прерывистого шепота. «Элли!» Лошадиное ржание заставило опомниться, вспомнив, что она в королевском парке и Леонора с испугом взглянула на мужа. Тот криво улыбнулся. «Мора всегда хранят хозяев от необдуманных поступков!» Лорд Уилморт нехотя разжал руки и отошел, дав девушке возможность привести в порядок смявшуюся одежду. «Надеюсь, миледи...» «Вы простите мне мою несдержанность!» «Мне не за что вас прощать!» – пожала плечами Элеонора. «Вы, мой муж, и вправе!» Она смущенно потупилась, не решаясь продолжить. Некромант криво усмехнулся. «Да, вы правы!» Он подошел к Яре, намереваясь подсадить жену в седло. «Необходимо возвращаться!» «Конечно!» – Элеонора почувствовала себя обманутым ребенком. Стараясь выглядеть спокойной, она позволила подсадить себя в седло и разобрала поводья, тщательно избегая взгляда лорда уилмарта. «Элеонора», — привлекая внимание, лорд положил свою руку поверх ладони жены. «Поверьте, так будет лучше для всех». «Вы про свои визиты в бордель?» — достаточно резко спросила девушка. «И про них тоже». Заметив, как вспыхнули глаза жены, некромант невольно улыбнулся. Не злитесь понапрасну. Кладиль я посещаю по долгу службы. Рада за вас. В отличие от взгляда, голос Элеоноры был ледяным. Прекрасный пример, милорд, как можно получать удовольствие на службе королю и стране. Не дожидаясь ответа, она тронула к Яру, направив лошадь в сторону магической ограды. Лорд Уилмар долго смотрел вслед жене, а потом выругался и с досадой ударил кулаком по дереву. Вороной жеребец с удивлением покосился на хозяина. Некромант подошел к коню, погладил того по шее. — Какой же я дурак, что все это затеял! — тихо прошептал он. — Она никогда не простит меня, если узнает. Жеребец в ответ согласно фыркнул, выпустив из ноздрей тонкие струйки дыма.